149. Неудача реформации О более высокой культуре греков, даже на достаточно ранней стадии развития, свидетельствует то, что многочисленные попытки построить новую греческую религию закончились неудачей. Это говорит о том, что даже на заре греческой истории в Греции, вероятно, было много самых разных индивидуумов, которые, имея множество бед и горестей, едва ли могли удовлетвориться единственным рецептом, прописывающим только веру и надежду. Пифагор и Платон, возможно, и Эмпедокл, и даже значительно раньше орфические мечтатели пытались основать новые религии. А первые двое по складу души были настоящими талантами в этом деле. Им бы только и основывать религии. И можно лишь удивляться, почему им это не удалось. Их хватило только на то, чтобы основать секты. Всякий раз, когда попытки целых народов провести религиозные преобразования заканчиваются неудачей, и в результате поднимают головы только отдельные секты, можно сделать вывод о том, что этот народ уже сам по себе весьма многообразен и постепенно начинает избавляться от грубых стадных инстинктов и нравственности нравов. Весьма знаменательное состояние неуравновешенности, которое обыкновенно поносит изо всех сил, усматривая в нем признаки повреждения нравов и всеобщей продажности, тогда как оно свидетельствует скорее о том, что птенец уже готов вылупиться из яйца. То, что Лютеру удалось провести реформацию на Севере, является знаком того, что Север отстал в своем развитии от Юга Европы и имел весьма скромные потребности, не отличавшиеся особым разнообразием и пестротой. Да и вообще не было бы никакой христианизации Европы, если бы древняя культура Юга не пошла бы на кровосмешение с германским варварством и не опустилась бы постепенно до уровня варварства утратив былое культурное превосходство. Чем шире воздействие, которое может оказать отдельный человек или отдельная мысль, чем неприложнее они воспринимаются, тем однороднее должна быть масса, на которую нацелено это воздействие, тем ниже ее уровень. В то время как противоборствующие устремления свидетельствуют о противоборстве внутренних потребностей, которые требуют удовлетворения и хотят добиться своего. И наоборот. Можно говорить о невиданном взлёте культуры, когда натуры, могучие и властолюбивые добиваются каких-то мелких, сектантских результатов. Это относится и к отдельным видам искусства, и к области познания. Там, где есть власть, там есть и массы, там есть и потребность в рабстве. Там, где существует рабство, лишь немногие остаются индивидуумами, и против них направлены все стадные инстинкты и совесть. 150. -е. Несколько критических замечаний о святых. Неужели для того, чтобы обладать добродетелью, нужно стремиться именно к самым жестоким ее формам? Как стремились к ним христианские святые, считавшие, что это жизненно необходимо. Ведь и с жизнью своей они мирились, только от того, что полагали будто один вид их добродетели пробуждает в каждом сознании собственного ничтожества и желание расстаться с этой жизнью. Добродетель обладающую таким воздействием, я называю, однако, жестокой.